Глава четырнадцатая Несмотря на все усилия Кивы, на следующий день лучше ей не стало. Только через четыре дня она смогла стоять без чужой помощи, и даже тогда ей казалось, будто её переехала одна из залиндовских дрезин, доверху нагруженных алюминием. Хотя всё тело мучительно ломило, маковое молоко Кива перестала принимать спустя два дня, проведённых в постели. В первую очередь она старалась избежать зависимости. Маковое молоко вызывало привыкание. С другой стороны, хотелось сохранить лицо. В прошлый раз Киви не посчастливилось принять большую дозу, как раз перед очередным появлением Джарена, который приходил все чаще и чаще. Когда он сел возле Кивиной койки и поинтересовался самочувствием, Кива ни с того ни с сего сказала — Я еще ни у кого не видела таких красивых глаз, как у тебя. Они похожи на солнечные блики на море. Уголки его губ приподнялись, и Джарен наклонился к ней поближе. А ты видела море? Один раз, — ответила Кива. Меня отец возил. Джарен, неверно истолковав нахлынувшие на нее эмоции, проговорил. Он наверняка ждет тебя там, на свободе. Пройдёшь испытание и сможешь снова с ним встретиться. «Нет», — мягко ответила Кива, — «не смогу». В этот момент в лазарет проскользнул тип, за что потом, когда лекарство выветрилось, Кива была ему невероятно благодарна. Ей потребовалась целая неделя, чтобы более-менее прийти в себя. С каждым днём беспокойство её росло. Началось всё с неуёмного желания выбраться из постели. Кива не привыкла к тому, что на больничной койке лежит она, а не пациент. Затем, спустя некоторое время, это желание сменило мучительное ощущение бездействия, тем более что Тильда до сих пор ни на что не реагировала, а в лазарет продолжали поступать заключённые с разошедшейся по тюрьме кишечной инфекцией. Присутствие Алиши и Нергала тоже уверенности не вселяло. Больных они почти не лечили и старались держаться от них подальше, чтобы самим не заразиться. Киву да нельзя расстраивало, что ей постоянно приходится напоминать им проверить тильду или пациентов на карантине. Ведь без этого они бы вообще ничего не делали. Если бы не тип, Кива бы уже рвала на себе волосы. Джарен тоже, к её удивлению, оказался полезен. Тем более, что он заходил дважды в день, до и после смены. якобы за лекарствами для других тоннельщиков. Хоть заключенным и позволялось свободно передвигаться по Залиндову во внерабочие часы, Кива все равно считала, что в лазарете Джарен проводит слишком много времени. Когда в дверях дежурила Наари, практически при каждом его появлении она закатывала глаза. Надзирательница, несомненно, понимала, что Джарен просто ищет предлог проведать Киву. Кива не знала, заметил ли Джаран, но она всякий раз старалась дать ему какую-нибудь работу. Во-первых, кто-то помимо типа должен был по возможности ухаживать за пациентами, а во-вторых, ей хотелось держать его на расстоянии вытянутой руки. Пока он чем-нибудь занят, он не сидит у ее койки и не вовлекает ее в разговоры, не пытается заронить в ее душу зерно нелюбви к мятежникам, и не слушает, как она невольно поет дифирамбы цвету его глаз. Кива с радостью бы стерла это воспоминание и изо всех сил старалась похоронить его где-нибудь в глубинах подсознания. Когда неделя подошла к концу, она уже могла передвигаться без посторонней помощи, но спокойнее от этого не стало. Сколько бы работы Кива на себя не взваливала, она не могла не волноваться из-за следующего испытания. Она понимала, что если семья не поспеет вовремя, отордали ей не укрыться. Кива пыталась представить, что её ждёт, будто это хоть как-то могло помочь. Некоторые из пришедших на ум вариантов казались не такими плохими. Например, её могли заставить ходить по горячим углям или держать в руках раскалённое железо. Конечно, назвать это приятным язык не повернётся, Зато хотя бы пережить можно, в отличие от сожжения на костре. Такого зрелища Залиндов уже давно не видел. Повешение обычно считалось более быстрой и чистой казнью. Хотя несколько лет назад ряд заключенных сожгли заживо. Всякий раз, когда Кива об этом вспоминала, ее бросало в нервную дрожь, а рука сама собой тянулась к амулету принцессы, спрятанному под рубахой. Если мятежники из-за стены не придут до второго испытания, Киве придется надеяться лишь на напитанный магией амулет Мирин. Одна мысль о том, что придется довериться Валентисам, оставляла во рту неприятное послевкусие, и Кива невольно размышляла над запасными вариантами на случай, если принцесса соврала. Одна проблема. Кива понятия не имела, что ей уготовано. а потому и идей у нее было немного. Она знала о мазях от ожогов, но ни одна из них не защищала наверняка. Существовали лекарства, помогающие при удушье дымом, но во время самой Ордалии они Киву не спасут. Отчаявшись, лекарь даже разыскала Грендель, работницу крематория, и спросила, не приказывал ли смотритель подготовить погребальный костер. Однако Грендель ни о чем таком не слышала, и знать не знала, что готовят к следующему испытанию. Хотя Киви не хотелось этого признавать, но заколдованный амулет был её единственной надеждой, и неважно, от кого он ей достался. Однако... А вдруг ардалия огнём вообще не предполагает пламени? Тогда амулет окажется бесполезен. Может, Киви предстоит пережить метафорический огонь, например, встречу с собственными страхами, хотя она понятия не имела, как можно сделать испытания на основе ее страхов. Сколько бы Кива об этом ни думала, ответов она так и не нашла. Когда все нарастающее волнение достигло пика, она решила, ради собственного душевного равновесия и ради больных, требовавших ее безоговорочного внимания, перестать гадать и перебирать варианты. Либо ее семья придет вовремя, либо не придет. Либо амулет сработает, либо не сработает. Либо она выживет, либо не выживет. Сейчас Кива ничего не могла сделать. По крайней мере для себя. Зато она могла помочь другим. Забыв на время об испытании, Кива переключила внимание на растущее количество заключенных с кишечной инфекцией. Самым первым больным, оказавшимся в лазарете, она ставила диагноз «инфекция желудочно-кишечного тракта». В замкнутой среде Залиндова эта пресловутая болезнь не раз распространялась подобно чуме. И, конечно, она была неприятной и грязной, но проходила обычно быстро, от двух до пяти дней. Сейчас же становилось ясно, что Кива ошиблась. Мало того, что инфекция не желала покидать организмы больных, так еще и распространялось неправильно. Зараженных было много, однако среди них не наблюдалось никакой закономерности. А так как пациенты были едва способны выговорить предложение до конца, Кива даже узнать не могла, что же их всех связывало. Кроме того, пациентам не становилось лучше. И Киву это тревожило сильнее всего. Сколько бы лекарств она не использовала, Сколько бы болеутоляющих для покоя не давала, сколько бы противовирусных и противобактериальных не впихивала, ничего не помогало. Она даже несколько раз пробовала кровопускание. Но и тогда состояние больных не улучшилось. Они, наоборот, начали умирать. Один за другим её пациенты отходили в вечный мир вслед за самыми первыми больными, которые уже давно отправились в морг. Болезнь в острую фазу входила у всех по-разному. Кто-то умирал через несколько дней, а некоторые — за считанные часы. Кива совершенно ничего не понимала, и с каждой новой жертвой чувствовала себя всё более раздавленной и бессильной. «Не б... беспокойся», — сказал ей тип поздним вечером спустя десять дней после Ордалии воздухом. «Ты с... с... что-нибудь придумаешь?» Он целый день бегал с поручениями от Кивы и уже едва держался на ногах, хотя она много раз говорила ему сесть и отдохнуть. Кива боялась, как бы он не упал, и не хотела, чтобы тип злился на себя. Он вечно расстраивался, когда из-за усталости начинал больше заикаться. — Я просто не понимаю, — ответила Кива, начисто отмыв руки и в целях предосторожности намазав их маслом среброзерна. Затем отдала флакон Типу и пристально смотрела на него, пока тот не сделал то же самое. Симптомы у всех одинаковые. Высокая температура, расширенные зрачки, головная боль, тошнота, понос. «Не з -з забудь про сыпь!» — перебил ее Тип, возвращая флакон со стерилизующим маслом и морщась от горького запаха. «И сыпь на животе!» — добавила Кива, загибая еще один палец. «Болеют они одним и тем же. Это точно. И в чем же тогда проблема?» Кива резко обернулась. Она не слышала, как Джарен зашел в лазарет. Похоже, к вечеру устал не только тип. Проблема в том... Кива не стала даже тратить силы на вопросы, зачем он пришел. «Что Райла из управления?» Джарен склонил голову на бок, и стало яснее видно, какой же он грязный от тоннельной пыли. «Мне это должно о чем-то говорить?» «Она из ос ос особых!» — ответил тип вместо кивы, а потом широко зевнул и покачнулся. Встревожившись, Джаран подхватил типа со взглядом нетерпящим возражений, подвел его к металлической кушетке и дождался, пока тот сядет. Хотя кива обрадовалась, что типу наконец-то не приходится стоять, Внутри нее поднялась волна негодования. Она уговаривала его сесть весь последний час. Почему он ее не слушал и сел только, когда вмешался Джаран. «В каком смысле особых?» — поинтересовался Джаран. На Ари, которая сегодня дежурила в дверях лазарета, закашлялась. Киви хотелось поступить так же. Вместо этого она постаралась как можно деликатнее объяснить. «Это значит, что у таких заключенных есть определенные привилегии. Надзиратели дают им теплую одежду, больше еды, безопасную работу и так далее в обмен на... услуги». «Вот не понимаю», — снова зевнул тип. «Ну правда, какие еще услуги им нужны? Заключенные так им все стирают, готовят, уб убирают». «Что им еще надо?» Нааре снова закашлялась. Кива с Джареном промолчали. «Ясно», — в конце концов глухо произнес Джарен. «Но я все равно не понимаю, почему то, что Райла из управления, — это проблема». Особые заключенные содержатся отдельно от всех остальных», — ответила Кива. «Райла практически ни с кем не общалась, кроме надзирателей, с которыми она...» Кива прочистила горло и переменила тему. Она даже жила не в общих спальнях корпуса, а рядом с корпусом надзирателей. А некоторыми ночами и внутри него не стала даже добавлять Кива. «Она не должна была заболеть», — наконец осенила Джарена. «Она не должна была заболеть», — подтвердила Кива. Конечно, не исключена вероятность, что Райла все-таки общалась с зараженным, Но тогда почему надзиратели, с которыми она, Кива прикусила язык, и после быстрого взгляда на Типа повернулась к Джарино, с которыми она находилась рядом, не заболели? То есть из надзирателей никто не заболел? Кива повернула голову на голос на Аре, которая незаметно подкралась к ним. Ни один, заверила Кива. Ей все еще было не по себе разговаривать с интерноглазой надзирательницей, хотя это ощущение постепенно развеивалось. «Сколько заключенных заболело?» — уточнила Нааре. Кива мысленно подсчитала количество пациентов. «Включая уже умерших, почти семьдесят, и каждый день прибавляется человек по десять. И примерно столько же каждый день умирает. В карантинной зоне почти не осталось свободных коек». И если бы заключенные не умирали так быстро, их бы не было вовсе. Киви даже на время прислали нескольких помощников, чтобы ухаживать за больными. Да и у с Грэндель в морге и крематории тоже появились лишние руки. Статистически, уже хотя бы несколько надзирателей должно было заразиться, верно? Джарен, похоже, совсем не боялся на Аре, Но он, в отличие от Кивы, не наблюдал за бесчинствами надзирателей на протяжении десяти лет. «Будь это кишечной инфекцией, как я сначала предполагала, то да», — кивнула Кива. «Но несмотря на совпадающие симптомы...» райло из управления доказывает, что твоя теория неверна», — закончил Джарен за нее. «Точнее, доказывают надзиратели, которые с ней общались и не заразились». «Но что это тогда, если не инфекция?» Тип потер глаза. «Сама задаюсь этим вопросом». Кива оперлась спиной о стол. Она чувствовала себя так, словно ей 300 лет. «Это может быть что угодно. Какие-нибудь споры в воздухе, бактерии в воде, плесень в зерне, мясо или молочные продукты от больного животного. Перечислять можно бесконечно». «То есть мы все под угрозой». По голосу Джарена непонятно было, спрашивает он или утверждает. Кива беспомощно махнула рукой. «Я правда не знаю. Почему они больны?» Она указала на закрытую дверь в карантинную зону. «А мы нет. Почему некоторые заболели несколько недель назад, а у некоторых симптомы проявились только сегодня?» Она задумалась над своим вопросом. Если это какой-то вирус в нашей воде или еде, то понятно, почему надзиратели не заболели. Им еду поставляют и готовят отдельно. Но если вирус в воздухе или в животных, или в зерне... Кива нахмурилась и продолжила уже скорее для себя. Если не получается понять, что не так, надо попробовать найти источник болезни. Возможно, это поможет мне подобрать правильное лечение». «У тебя следующее испытание через четыре дня», — напомнил Тип. «Мне кажется, стоит сосредоточиться на нём». Тип молчал о бордалиях с тех самых пор, как Кива вызвалась предстать перед ними вместо Тильды. Иногда она слышала, как он шёпотом говорит с больной женщиной, но та по-прежнему пребывала в забытье и не отвечала. Кива знала, что Тип переживает. и знала также, что он всеми силами старается не унывать духом, чего ей сейчас отчаянно не хватало. Иногда Кива ненавидела себя за это, ведь именно она должна была его утешать. Но получалось наоборот. Тип, как солнце, вытаскивал ее из теней, когда страх накрывал ее с головой. Как раз хватит времени, чтобы начать поиски. А мятежникам хватит времени, чтобы их спасти. хотя пока от них не было ни слуху, ни духу. Ободряюще подмигнув Типу, Кива добавила. «А продолжу потом, когда пройду испытание. Если она всё ещё будет жива». Щербатая улыбка Типа осветила ночь, и Кивину грудную клетку затопило тёплое чувство нежности. «Как ты будешь это делать?» Джарен расположился у стола рядом с ней. «В смысле, как будешь исследовать?» «У тебя уже есть какой-нибудь план?» Кивы еле удержалась от язвительного ответа. Джаринджа видел, что эта мысль пришла ей в голову буквально несколько секунд назад. Однако, подумав, она ответила. Первыми симптомы появились у тех, кто работал на каменоломне. Поэтому начну оттуда. Потом обойду территорию вокруг тюрьмы, проверю фермы, лесной склад, всё снаружи, а затем осмотрю внутреннюю территорию. Осознав, что она забыла о кое-чем важном, Кива повернулась к Нааре и не без колебаний проговорила. — Попросить... Э... Не могли бы вы попросить разрешение смотрителя рука, пожалуйста? Мне не пройти через ворота без сопровождения. В другой раз Кива спросила бы смотрителя сама, но она не видела его с самой первой ночи после Ордали. На следующее утро она проснулась с уже ясной головой, и пришла в ужас от своей напористости, вызванной маковым молоком. Так что лучше ей пока с руком не встречаться. В отличие от Кивы, надзирательница не стала сомневаться и тут же кивнула. «Нари должна пойти с тобой», — заявил Джаран. Кива посмотрела на него, едва сдерживая нервный смешок. «Я выбираю, кто будет меня сопровождать. это так не работает». Джарен взглянул на надзирательницу. «Ты должна пойти с ней». У Кивы ёкнуло сердце. Нари могла вести себя с ними сколь угодно дружелюбно, но она ни за что не позволит Джарену говорить с ней так, словно он ей ровня. «Я поговорю с руком», — откликнулась женщина. Кива шумно выдохнула. Потрясённая тем, что сейчас произошло, она только и могла что моргать, как ошарашенная сова. Как минимум, Нааре стоило предупредить Джарена, чтобы тот не забывал свое место. Он, заключенный, только что попросил о чем-то надзирательницу практически в приказном тоне. Киве были известны случаи, когда узников казнили за меньшее. Пока Кива разглядывала Джарена и Нааре, ей на ум вдруг пришло, что, возможно, Джарен уже знал о заключенных с привилегиями. Он был молод, привлекателен, в хорошей форме, и нааре тоже. Кива могла по пальцам пересчитать случаи, когда видела Джарена без Наари, словно надзирательница твердо решила следовать за ним все время, даже во внерабочие часы. Подобное внимание, подобная преданность. «Что это ты так смотришь?» Джарен, прищурившись, пригляделся к Киве. Она попыталась придать себе невозмутимый вид — но не была уверена, что получилось. «Ничего?» Повернувшись к Нааре, Кива заметила. «Мне правда не важно, кто меня будет сопровождать». «Конечно, будь у нее выбор между Наари и другими надзирателями, например, теми же Костью или Мясником, тогда Кива без сомнений бы выбрала янтарноглазую женщину. Но в отличие от Джарана, она не станет рисковать просить что-то для себя». «Я поговорю с руком», — повторила на Ари так твёрдо, что Кива решила не настаивать. Лекарь совершенно не представляла, почему надзирательница идёт им навстречу. Для неё в этом не было абсолютно никакой выгоды. Кроме разве что Джарана. От одной только мысли об этом Киву заворотила. Но о причине она задумываться отказывалась. Вместо этого она призвала последние крохи храбрости и попросила надзирательницу. «Чем быстрее, тем лучше». Наари кивнула, но прежде чем Кива успела сказать еще что-либо, Джарен с громким криком отпрыгнул от лабораторного стола. «Что за...» Он умолк на полуслове и смущенно рассмеялся при виде темно-серой кошки, которая вылезла из своего укрытия в шкафу с лекарствами и потерлась о его ногу. «Ну, привет. А что это за кошка?» Киви пришлось поджать губы, чтобы не рассмеяться. Судя по тому, как Джарен подскочил, ни одна Кива отличается пугливостью. «Это лапка!» Тип указал на белые лапки кошки, объясняя её имя. Джарен протянул ладонь к животному, и все веселее Кива как рукой сняло. «Осторожно, она вредная!» — предупредила Кива. В глазах у Джарена заплясали искры. «Кошка твоя, получается!» Тип хихикнул, на аре прыснула, и Кива смирила всех троих мрачным взглядом. «А ты её ещё не видел?» — сдерживая смех, спросил Тип. Джарен подступил на шаг ближе к столу, и на этот раз Кива не стала его предупреждать, а наоборот отступила от кошки подальше, на безопасное расстояние. «Замечал на территории?» — ответил Джарен Типу. но подумал, что она просто приходит и уходит, когда ей вздумается. Тип покачал головой. «Она здесь целую вечность живёт, даже дольше меня!» Он показал на место, где у кошки должен был быть хвост, вместо которого торчал один лишь обрубок. «Глянь, она потеряла хвост, когда меня только привезли!» Ей его во время мятежа прищемили дверью. «Ай!» Джарен поморщился, как от боли. «Киви пришлось ее подлатать», — продолжал рассказывать Тип. Казалось, его усталость исчезла, как только он вступил на дорожку воспоминаний. «Ты и животных тоже лечишь?» — Джарен удивленно приподнял брови. «Какая многогранная девушка!» «Вот только благодарности от нее не дождешься», — съязвила Кива, хотя сердце ее дрогнуло от его похвалы. Она и до этого случая была сущим дьяволёнком, а уж после и вовсе меня возненавидела. Стоит мне только близко подойти, как она тут же пытается до смерти меня расцарапать. А, улыбка сползла с лица Джарна. Кажется, до него всё же дошло, о чём предупреждала Кива. По крайней мере, так ей показалось. Всего на мгновение, пока Джарн снова не потянулся к пушистой шёрстке. «Нет, не надо!» — начала была Кива, но тут же замолкла, потому что лапка, вместо того, чтобы явить свою злую натуру, внезапно изогнулась и, оглушительно мурча, ткнулась в ладонь Джарена. — Предательница! — пробормотала Кива себе под нос. Джарен ослепительно ей улыбнулся. — Я ко всем вредным существам подход. Лучше не продолжай, если тебе жизнь дорога. — перебила Кива. чувствуя, как к щекам приливает кровь. Тип снова рассмеялся, но потом его смех перерос в зевок, да такой широкий, что Кива услышала, как хрустнула его челюсть. Прищурившись, она ткнула в Типа пальцем. «Ты в кровать!» Затем повернулась к Джарену и также резко велела. «Ты, проверь, чтобы он не заснул по пути!» Джарен тихо усмехнулся, словно знал, что она не хочет оставаться с ним наедине. Конечно, с ними по-прежнему была бы на Аре, но все же. Кива не скрывала, что избегает его общества. Он просто не понимал ее намеков, что она больше не может и не станет никому привязываться в Залиндове, даже если речь идет всего лишь о дружбе. «До встречи, лапка!» Джарен напоследок почесал кошке подбородок, и, оттолкнувшись от стола, направился к Типу, который как раз сполз на пол. «Увидимся завтра, Кива!» — помахал Тип Киви, пока Джарен вёл его к выходу из лазарета. Перед самой дверью Джарен обернулся через плечо и, улыбнувшись, Киве, вышел. Наари, впрочем, осталась. Когда Кива взглянула на неё, женщина спросила. «Ты сегодня в спальном корпусе ночуешь?» Кива кивнула и Наари продолжила. «Тогда я подожду, пока ты закончишь». Кива с удивлением обнаружила, что не боится, а наоборот, может вздохнуть с облегчением. Но постаралась не придавать этому значения. Остальные надзиратели до сих пор буйствовали больше обычного, особенно по ночам. Присутствие Наари убережет Киву от их внимания. «Спасибо», — прохрипела Кива. В ответ на Ари проронила. «Я заметила, как ты смотрела на меня и Джарана. Хотелось бы Киви сказать, что она не понимает, о чём речь. Меня это не касается», — пробормотала Кива, протянув руку лапки и тут же её отдёрнув, когда этот демонёнок с шипением попятился обратно в своё укрытие. «Ты права, не касается», — согласилась на Ари. «Но я всё равно обязана сказать...» что никогда бы не стала вступать в непристойные отношения с людьми под моим надзором. У Кивы камень с души упал, хотя мысленно она себя за это и отругала. Какое ей дело до того, какие там отношения у Наари с Джарном, пристойные или нет? Правильно, пыталась она убедить себя. Никакого. А вы серьезно относитесь к работе, произнесла Кива. Ей отчаянно требовалось что-нибудь ответить. Я это очень ценю, и думаю, любой заключённый сказал бы вам то же самое. Наари наклонила голову, коротко стриженные волосы и нефритовая сережка блеснули в свете алюминиевых ламп. Ты меня интригуешь. Я... Что? Я здесь дежурю уже не первый месяц. Наари обвела рукой лазарет. И видела, как ты общаешься с другими. Если не считать типа и в редких случаях мотосгрендель, ты почти всех сторонишься. Кива смотрела на Наари широко раскрыв глаза. Удивляло не только то, что надзирательница за ней наблюдала, но и что ей были известны имена других заключенных. Обычно надзиратели называли человека по профессии или по каким-то внешним чертам, или же по идентификационному номеру, если могли его прочитать. почему ты никого к себе не подпускаешь?» — продолжала Наари. В ее голосе слышалось неподдельное любопытство. «Джарен кажется на удивление хорошим юношей. По-моему, он заслуживает твоего внимания». «Вряд ли за тридцать три дня знакомства можно судить об этом наверняка», — ответила Кива. Чтобы отвлечься, она подняла открытую склянку и принялась искать пробку. Глаза Наари сверкнули. «Значит, ты считала дни?» Кива мысленно выругалась, но вслух произнесла только «Я говорю приблизительно». «Приблизительно? Это тридцать. Или месяц. Или несколько недель?» На темнокожем лице на блеснула улыбка. «Тридцать три — это точное число». «Знаете что?» Кива наконец нашла пробку и воткнула ее в горлышко склянки куда глубже, чем требовалось. «Я тут, в принципе, справлюсь, так что можете идти, если хотите». Нари засмеялась, грудным, глубоким, почти сиплым смехом. «Давай ты лучше скажешь, что тебе еще перед уходом надо сделать, а я тебе помогу». У Кивы в голове что-то перемкнуло, и она смогла только прохрипеть: «Что?» «У меня есть две руки и две ноги». Нари подняла левую руку, прикрытую перчаткой, и добавила, «И эта рука — не украшение. Дай мне задание, и я его выполню». Кива была настолько потрясена, что даже ответить ничего не могла, пока Нааре её не поторопила «Давай, лекарь, я не могу ждать всю ночь. Хочу успеть добраться до Васкина, пока трактирщик ещё подаёт выпивку». Васкин был ближайшим городом к Залиндову и находился всего в десяти минутах конной езды — Так что надзиратели нередко заезжали туда после смены, чтобы выпустить пар. Некоторые даже там жили, особенно если у них имелись семьи. Всё-таки тюремные казармы мало подходили для партнёров надзирателей и их детей. Киви было любопытно, живёт на Аре снаружи тюрьмы или внутри. Но спрашивать что-то столь личное она не решалась. Вместо этого, увидев вызывающий взгляд надзирательницы, Кива отбросила в сторону тревогу и приняла ее предложение. «Хорошо», — ответила она, тщетно пытаясь скрыть настороженность. Затем расправила плечи и уже с большей уверенностью перечислила, что нужно сделать до прихода Алиши и Нергала. К ее удивлению, нари кивнула и закатала рукава. До самой ночи они работали бок о бок, лекарь и надзиратель. и постепенно грань, разделяющая их, размывалась. «А может, — подумалось Киви, — и вовсе начала исчезать».